М -м -м. Через три столика от них два федеральных агента, переодетые в богачей, потягивали абрикосовый сок, делая вид, что рассказывают друг другу анекдоты. На самом деле агенты Кол и Олден переговаривались с Томом Квинтом, который сидел в наушниках в своей подлодке и ждал от них подробности операции. «Вы видите её там?» «Да, шеф. Такое впечатление, что она слишком налегает на бурбон». «Что?» Джерри был очень доволен, что позвонил именно в это агентство, приславшее ему лучшее, что у них имелось, великолепную блондинку с длинными волосами, острым язычком, да еще и свою в доску, настоящую американку из Нью-Йорка, говорившую на том же языке, что и он. Он незаметно наклонился к ней, чтобы уловить ее запах, тонкое сочетание дорогого парфюма, юной кожи и шелка. Эти несколько часов общения с женщиной во время его редких наездов в Европу были для него как глоток кислорода среди нескончаемого удушья в мире мужчин. После трех дней, проведенных исключительно в обществе телохранителей, ему хотелось обломать о них стул и обречь на вечное молчание. Их разговор прервал появление Джака Мореа, которого Джерри называл просто Джеком. Он был очень похож на фото, которое показывал Том, Сорокалетний мужчина с обветренным и обожженным южным солнцем лицом, прямые усики, тонкие губы с опущенными уголками, темные тень, подчеркивающий тяжелый взгляд темных глаз. Костюм неопределенного возраста, белоснежная рубашка с маленьким воротничком были словно вынуты из шкафа полного лаванды. После продолжавшихся весь день долгих переговоров он успел заехать в отель, а потом еще и купить кое-что для сестер в Палермо. Его неизменный телохранитель, нагруженный пакетами с логотипами шикарных магазинов, устроился за одним столиком с охранниками Кастанца. Почти не глядя на Азию, Джакома пожал ей руку и обратился сразу к Джерри. Бель с первого взгляда на них поняла, насколько удались эти пресловутые переговоры, и на памяти ей пришли другие картины. в живот и зажав в зубах сигару, отец выходит из отдельного кабинета в ресторане «Бетчегата» об руку со своим коллегой по переговорам, не менее довольным, чем он. Перед этим они просидели там долгие часы и вышли, лишь приняв решение, устроившее обоих. В этот вечер у Риа и Костанцы был именно такой взгляд, и ФБР могли быть уверены, что скоро, очень скоро дела между Палермо и Бруклином оживятся, «Начнут наполняться сейфы, открываться анонимные счета, тысячам молодых людей снова будет что понюхать и что вколоть, инвесторы в белых воротничках оптимизируют свои сток-опционы, конкуренты будут рыть сами себе могилы, а опрятные адвокаты — набавлять проценты». «Что хочешь выпить, Джек?» — спросил Джерри. «Если Белль не стоило никакого труда раскусить такого типа, как Джерри, с итальянцам совсем другого сорта, ей было намного сложнее». Она редко видела настоящих сицилийцев. Экземпляр же, который она наблюдала в данный момент, по ее представлению полностью соответствовал их обычному описанию. Молчаливый, малоподвижный, нелюбезный с женщинами. «Он не будет к вам приставать. Похоже, ему нравится женское общество, но о его личной жизни нам ничего не известно. Мы не знаем ни об одной его связи, и он никогда не заходит на порно-сайты». Поскольку он приносит сицилийской мафии по несколько миллионов евро в год, лишних вопросов они ему не задают. Том сидел в микроавтобусе в наушниках и с чашкой кофе в руке и думал, долго ли ему еще заниматься этой работой. В десять вечера Фред и Маги жевали бутерброды, не прекращая военного совета, который, судя по всему, должен был продлиться далеко за полночь. «Первым делом примемся за твоего Франсиса Брете. В идеале к нему хорошо бы подъехать вне ресторана, где-нибудь в бистро, например. Он иногда пьет пиво прямо у стойки у Фонтенуа, ближе к вечеру». «Слушай, вот такая сцена». Эрни подсаживается к нему и заводит разговор. «Вы, случайно, не управляющий сетью пиццерий?» Они мирно беседуют, но тут Эрни спрашивает, нет ли у него жалоб на конкурентов. Тот отвечает, что нет, а Эрни говорит, что у хозяйки пармезана как раз есть. Тут Бритте думает, что это шутка, но Эрни советует ему оставить тебя в покое. Страсти накаляются. «Вы что, хотите меня запугать?» И тут Эрни достает из кармана глаз, совсем свеженький, и опускает его этому типу в пиво. «Что достает?» «Бычий глаз. Уверяю тебя, в стакане это впечатляет. Лицо у парня становится такое, не налюбуешься. Этот глаз будет его преследовать, являться ему повсюду, в темноте, на улице, даже во сне». Маги отказывалась верить, что прожила 25 лет с человеком, способным на такой кошмар. «Если он зайдет к тебе, ты сделаешь удивленные глаза». То же самое, если он пожалуется в полицию. Вот только он не станет этого делать. Он уже боится, особенно если Эрни успел назвать его детей по именам. Тем временем мы подсунем ему в пиццерию нашего человека. В таких местах все время кого-нибудь увольняют и нанимают. Надо будет подобрать такого, чтобы соображал в компьютерах. Так мы получим доступ к их электронной почте, переписке, бухгалтерии. Наш человек там у них. Это все равно, что гранаты с выдернутой чекой. Тут мы поднимемся по иерархической лестнице на одну ступеньку и возьмемся уже за управляющего по парижскому региону.